Глава тридцать пятая Мы с Маком пели Midnight Special и все старые миссисипские блюзы, когда неслись на юг в сгущающейся ночи по дорогам, которыми я ездил раньше лишь однажды. Я с ужасом думал, что не дай бог случайно пропущу поворот или выберу не ту развилку. Это могло стоить Маку жизни, которую я как умел старался спасти на вершине утеса. Мы пели, чтобы защититься от угрожающей маку потери сознания, которая могла случиться в любой момент. Пели, чтобы показать нос смерти нашему невидимому пассажиру и сказать ей, мы живы и любим жизнь. В этой машине сидят люди, которых не так-то просто забрать с собой, их не одолеть без боя. Пошел дождь. Мы ехали на юг, быстро продвигаясь вглубь страны. Лишь разбросанные в беспорядке огни маленьких ферм освещали границу между морем и сушей. Наконец я увидел поворот, который так долго высматривал, свернул, раскидывая в стороны гравий, и начал долгий спуск к уединенной рыбацкой деревушке. Когда мы достигли оконечности мыса, дождь усилился. У края воды сбились в кучу огни деревни. Я выехал на узкую улицу, которая показалась мне знакомой. Маг впал в состояние полузабытья. Мой пиджак пропитался его кровью. Я вел машину одной рукой, другой тормоша друга, чтобы он не потерял сознание, и продолжал бороться за жизнь. От души надеясь, что навигатор не подвел меня, я повернул за угол и увидел общественный фонтан, окруженный увядшими цветами, со старым ведром, привязанным веревкой. Я знал, что цель близка. Остановив машину в темноте, я ощупью нашел электрический фонарик, прикрепленный к цепочке для ключей, и осветил ворота. Не хватало еще тащить на плечах полумертвого человека, долго стучать и потом убедиться, что ошибся дверью. Луч фонарика выхватил латунную дощечку на воротах. Написанная по-английски, не неотшлифованная и выцветшая, она сообщала имя доктора, выпускника Сидноиского университета, перечисляла его медицинские и хирургические регалии, впрочем, врачебная практика, которой занимался доктор. вряд ли могла служить хорошей рекламой этого замечательного учебного заведения. Открыв дверцу машины, я взвалил Мака на плечи, распахнул ногой ворота и направился к парадному входу обветшалого коттеджа. Он уже был открыт. Врач услышал, что перед домом остановилась машина и вышел на порог. Его лицо напоминало неубранную постель. Худые ноги торчали из мешковатых шортов. Футболка была столь выцветшей, что стриптиз-бар, который рекламировала надпись на ней, по-видимому, закрылся много лет назад. Хозяину дома было на вид слегка за сорок, и, учитывая его пристрастие к трудно было надеяться, что этому человеку удастся дожить до пятидесяти. Мне было неизвестно его подлинное имя. Благодаря дощечке на воротах все окрестные турки знали его просто как доктора Сиднея, и, похоже, это его вполне устраивало. Я уже встречался с ним недели ранее, когда старший группы поручил мне проверить этот маршрут. Врачу сказали, что я гид, сопровождающий группу путешествующих в этих краях американцев, которым, хотя это и маловероятно, могут срочно потребоваться его услуги. Не думаю, что он поверил хотя бы одному слову, но по общим отзывам доктор не слишком любил турецкие власти, а наш солидный аванс наличными убедил его, что не стоит задавать лишних вопросов. здравствуйте мистер джейкоб сказал он этим именем я пользовался в турции он взглянул на мака висевшего на моем плече на пропитанный кровью пиджак обмотанный вокруг его талии похоже вы проделали долгий путь я знал по опыту что австралийцев испугать нелегко и был очень благодарен ему за проявленное хладнокровие вдвоем мы оттащили мака на кухню И хотя дыхание доктора отдавало перегарам, потому как он распрямил спину и разрезал одежду Мака в месте ранения, я понял, что когда-то он был умелым хирургом. Я использовал обрывки знаний, оставшихся у меня от университетского курса медицины, чтобы ассистировать ему. Принес настольные лампы из спальни и кабинета доктора, вскипятил воду, протер кухонную скамью, которую предстояло использовать в качестве операционного стола. Мы отчаянно пытались поддержать жизнь в израненном теле мака, пока не прилетит вертолет со специалистами-врачами и медикаментами. Рука доктора не дрогнула ни разу за все это мучительно тянувшееся время. Он не выказал никаких признаков нерешительности. Врач ругался и импровизировал, извлекая из-под спуда алкоголя и впустую потраченных лет. Было и знания, и навыки. Но, увы, все его усилия оказались тщетны. Мак угасал. Как мы не пытались вернуть его к жизни, он слабел буквально на глазах. Когда до прибытия вертолета оставалось каких-то восемнадцать минут, Блюзмен издал глубокий вздох. Он поднял руку, словно хотел коснуться наших лиц в знак немой благодарности. И его душа отлетела. Все наши попытки реанимировать его оказались тщетными. Нам оставалось лишь смириться. и прекратить их. Доктор Сидней понурил голову. С того места, где я стоял, было трудно определить, от чего сотрясается тело врача от усталости или от охвативших его вполне естественных человеческих эмоций. Когда он поднял на меня глаза, я увидел в них боль и отчаяние. «Я вообще-то детский хирург и больше привык оперировать из ребятишек», — тихо сказал он, словно оправдываясь за свое пьянство обветшалый дом Жизнь в изгнании и накопившуюся в душе безмерную боль. Представляю, каково это — потерять ребенка на операционном столе. — Он был вашим другом? — спросил доктор. Я кивнул. С достоинством, больше не удивлявшим меня, он извинился и, сказав, что ему нужно кое-что сделать в другой половине дома, вышел. Я натянул простыненный на лицо Мака и произнес несколько слов, пытаясь вложить в них все добрые чувства, которые к нему испытывал. Это нельзя было назвать молитвой, но я уважал Мака и надеялся, что его душа где-то рядом, поэтому помянул его как настоящего друга, проявившего мужество в минуту опасности. Я выразил запоздалое раскаяние за то, что нарушил правила там, на вершине утеса. Врач вернулся, чтобы прибраться в комнате, а я зашел в гостиную. До прибытия вертолета оставалось четырнадцать минут. Мне прислали сообщение на мобильник, что за городом обнаружена мусорная свалка, где можно было незаметно посадить его. Я позвонил и сказал, пытаясь сдержать дрожь в голосе, что помощь медиков уже не понадобится. Эвакуировать предстоит не больного, а труп. От автофургона я избавился, отдав его доктору Сиднею. Это была незначительная компенсация за его попытку спасти Мака. Теперь оставалось только избежать проблем с турецкими копами. Чтобы выяснить, чем они заняты, я повернулся к телевизору, тихо работающему в углу гостиной. Передавали турецкую программу новостей, но об убитых во время праздника или о том, что меня разыскивает полиция, ничего не говорилось. С помощью пульта я пробежался по местным каналам. Мыльные оперы, голливудские фильмы, дублированные на турецкий язык, еще две новостные программы. Ничего, что могло бы вызвать тревогу. Та же картина наблюдалась и на других каналах – BBC, CNN, Bloomberg, Microsoft National Broadcasting Company.